Едят только вилкой. Бульон, разлитый по тарелкам, едят столовой ложкой. Если он налит в чашку, пьют прямо из нее или едят десертной ложкой. Картофель делят на части вилкой и едят, держа вилку в левой руке. Правая занята ножом. Мять картофель за праздничным столом не принято. Картофель или овощи, находящиеся в супе, удобнее всего разделить ложкой. Суп обычно не едят до последней капли, однако и оставлять его в тарелке много нехорошо, особенно если вы в гостях. Макароны делят на части, едят вилкой, поддерживая их ножом. Лучше всего ломать макароны перед варкой. Птицу, на торжественных обедах, на банкетах и тому подобное, дома или в ресторане едят, пользуясь ножом и вилкой. В обыкновенной домашней обстановке можно оставшийся кусочек с косточкой взять руками. Рыбные блюда едят с помощью вилки и специального рыбного ножа. Если на столе его нет, то пользуются только вилкой, держа ее в правой руке, и при необходимости помогая себе корочкой хлеба. Можно есть и двумя вилками, когда рыбу берут вилкой, которая находится в левой руке, а вилка, находящаяся в правой, как бы заменяет нож. Вилкой в правой руке вы отделяете мякоть рыбы от косточек и отодвигаете их чуть-чуть в сторону. Если косточка все же попадет в рот, Вы как можно незаметнее вынимаете ее с помощью поднесенной к губам вилки и кладете на тарелку. Хлеб берут рукой и отламывают кусочек за кусочком по мере надобности. Если надо намазать хлеб маслом, мажут часть его. И на масло кладут кусочек сыра, колбасы, ветчины и тому подобное. Масло вы берете из масленки своим ножом. если на столе нет специального ножа, и сначала кладете себе на тарелку, а потом уже намазываете на кусочек хлеба. Соль из солонки беру специальной лопаточкой, горчицу ложечкой. Пиленый или колотый сахар достают из сахарницы специальными щипцами или просто рукой, стараясь не коснуться других кусков сахара. Бутерброды, кулебяки, пироги едят с помощью вилки и ножа, отрезая кусок за куском. Пирожки и маленькие бутерброды, так называемые сандвичи, берут рукой. Бисквит, торты, пирожные едят десертной ложкой. Песочные или слоеные пирожные берут руками. Арбузы, дыню, нарезанные на дольки, едят с помощью вилки и ножа. Арбузные косточки вычисляют вилкой на тарелку. У апельсина сначала надо надрезать ножом кожицу, затем снять ее по частям ножом, дольки отламывают рукой. Яблоки и груши кладут себе на тарелку, режут фруктовым ножом на четыре части, очищают дольки от кожи и едят вилкой или рукой. Ягоды с косточками, черешни, виноград и другие, берут руками, а косточки, прикрывая рот ладонью, незаметно вынимают и кладут на тарелку. Сливу, разломав руками на две дольки, едят, удалив косточку. Чай, кофе разливает хозяйка дома. Вы, конечно, не станете протягивать через весь стол свою чашку, а вежливо попросите соседей по столу передать ее. Сама хозяйка может подойти к вам. Ложку, помелькав ею чай или кофе, вы положите на блюдце, а не оставите в стакане или чашке. За исключением случаев, когда есть подстаканник. Чашку берут за ручку тремя пальцами, остальные пригибают к ладони. Некрасиво, когда держат чашку или стакан, поднимая мизинец кверху. Это манерность. Наливать чай на блюдце... И дуть на него не принято. Лучше немного подождать, пока он не остынет. Убранство стола. Для аппетита и хорошего настроения, особенно во время праздничного обеда или ужина, большое значение имеет убранство стола. Прежде всего надо подумать о безукоризненной чистоте столового белья. Неприятно, когда оно пахнет мылом. Чтобы этого не было, хорошо положить в шкаф с бельем корки от цитрусовых или душистые травы. Под скатерть опытные хозяйки кладут не клеенку, а фланель.